Горец, прочитав адрес, без всякого стеснения распечатал записку. «Я сделал попытку его остановить. Разрешите мне сначала удостовериться, сэр», — сказал я, — «что письмо адресовано вам, иначе я не разрешу вам его прочесть». «Не волнуйтесь, мистер Росбалдистон», — с невозмутимым спокойствием ответил Горец. «Припомните судью Ингвлуда, клерка Джобсона, мистера Морриса, а главное, припомните вашего покорнейшего слугу Роберта Комила и прелестную Диану Вернон». «Припомните их всех, и у вас не останется сомнений, что письмо предназначено мне». Я был поражен собственной недогадливостью. Всю ночь голос и даже черты незнакомца, пусть неясно различимые, кого-то мне напоминали, хоть я и не мог связать их с определенным человеком или местом. Но тут меня точно озарило. Передо мной никто иной, как Кэмпбелл. Теперь я сразу вспомнил этот сильный, зычный голос». Эти твердые, суровые, но притом правильные черты лица и этот шотландский говор с соответственными словечками и красочными оборотами, которые, хоть он и мог обойтись без них, когда старался, все же прорывались у него в минуты возбуждения, придавая остроту, его насмешки и сил словам укора. гора. Ростом был он скорее ниже среднего, но самого крепкого сложения, такое только может сочетаться с ловкостью, ибо замечательная легкость и свобода его движений с несомненностью доказывали что это качество развито у него до степени высокого совершенства две особенности нарушали гармоническую правильность его сложения плечи были не по росту широки так что несмотря на сухощавость он казался слишком коренастым а руки его хотя ок круглые мускулистые и сильные были длинны почти до уродства последствиям мне доводилось слышать что длинные руки были предметом его гордости. Он мог, когда носил одежду горца, не нагибаясь, завязывать подвязки на чулках, и они давали ему немалое преимущество, когда приходилось орудовать палашом, в чем он проявлял большое искусство. Но, разумеется, такая диспропорция лишала его права считаться красавцем, на которые иначе он бесспорно мог бы притязать. Она сообщала его внешности что-то дикое, неправильное, нечеловеческое, Глядя на него, я невольно вспоминал рассказы Мейбл о древних пиктах, которые в былые времена разоряли своими набегами Нортумберленд и были, по его уверениям, полулюдьми-полудемонами. Подобно этому человеку, они отличались отвагой, хитростью, свирепостью, длинными руками и широкими плечами. Но так или иначе, припомнив, при каких обстоятельствах мы встречались раньше, Я не мог сомневаться, что письмо в самом деле адресовано ему. Он занимал видное место среди тех загадочных личностей, которые, судя по всему, имели влияние на Диану и на которых она, в свою очередь, тоже оказывала влияние. Было больно думать, что судьба такого милого существа сплетена с судьбой этого отчаянного человека, однако сомневаться было невозможно. «Но какую помощь мог он оказать в делах моего отца?» Мне пришел на ум только один ответ. Однажды Рэшли Озбалдистон, по настоянию мисс Свернон, нашел способ разыскать мистера Кэмпбелла, когда потребовалось его присутствие, чтобы снять с меня обвинение, выдвинутое Моррисом. Не могло ли ее влияние равным образом заставить Кэмпбелла разыскать Рэшли? Придя к такому выводу, я осмелился спросить, где находится мой опасный родственник и когда мистер Кэмпбелл виделся с ним. Но прямого ответа я не получил. Трудную задала нам мне задачу, но честную. Так уж постараюсь не подвести. Мистер Росбалдистон, я живу неподалеку отсюда. Мой родственник может указать вам дорогу. Предоставьте мистеру Оуэну сделать в Глазго все, что он сумеет. А сами поезжайте ко мне в горы. Очень возможно, что я вас порадую и помогу вашему отцу в его несчастье. Я бедный человек, но хорошая голова на плечах лучше богатства. «А вы, кузен, — добавил он, повернувшись к мистеру Джарви, — если вы не прочь отведать со мною доброго шотландского коллапса и оленьего окорока, приезжайте вместе с этим англичанином прямо в Драймен или в Букливе, или, самое лучшее, деревушку Эберфойл, а я оставлю там кого-нибудь, чтобы вас проводили прямо до места, где я окажусь к тому времени. Что скажешь, родич? Вот тебе моя рука, дело чистое, без обмана».